Глава 11. 1953. Кислые сливы. «Слушай, брось говорить глупости и ложись спать». Роя даже не тронулась с места. «Ты читала их, да? Неужели ты их читала? Вообще-то я лучше очищу вместе с Козеп 10 кило баклажанов, чем буду читать сладкий сиропчик твоего возлюбленного активиста». «Тогда откуда ты это знаешь?» «Ладно тебе, Роя. У нас не может быть секретов. Сестры должны доверять друг другу, верно? Ложись спать. Ты читала письма каждую ночь. Думаешь, я не слышала, как ты выдвигала из-под кровати ящик, как ты шуршала бумагой и шмыгала носом, словно буйвол? Если хочешь знать, все это как-то глупо». Помолчав, она спросила. «Почему он исчез? Где он сейчас?» Роя поразилась тому, что Зари. Все это время знала про письма. Еще ее убивало то, что после стольких писем от Бахмана она по-прежнему не знала, где он и почему так неожиданно пропал. «Это не имеет значения», — буркнула она. «Он арестован? Он в тюрьме?» Заря неожиданно приподнялась с подушки и села на кровати. Рое трудно было разглядеть что-либо в темноте, но при лунном свете ей почудилось выражение восторга на лице сестры. «Спи, Заря». «Ты всё равно ничего не поймешь. «Почему?» «Мне трудно описать, что я чувствую. Не обижайся, но ведь ты и понятия не имеешь, что такое любить». Сказав эти слова, Роя в ту же минуту пожалела об этом. Из постели донёсся тихий звук, похожий на писк. «Что это? Неужели сдерживаемые рыдания?» «Нет. Скорее всего, Зари смеялась над ней». И это был подавленный смешок. Рой убрала письма в ящик и задвинула его под кровать. Потом легла в их общую постель. Спокойной ночи, Зари! Она повернулась спиной к сестре. Ты ведь думаешь о нем, правда? В голосе Зари не было даже намека на сон. Что? Ты думаешь о нем все время, верно? Он первый, о ком ты вспоминаешь, когда просыпаешься утром. «Он снится тебе. Тебе даже хотелось бы не думать о нем, Но ты ничего не можешь с собой поделать. Он как будто всегда с тобой. Разве не так?» «Ты тоже начиталась заграничных романов?» Роя оперлась на локоть и поглядела на сестру. «Откуда Зари так много знала о любви? Ведь ее эгоистичная сестра не могла влюбиться. Или все таки могла?» Фигурка сестры под мягкой хлопковой простыней казалась совсем маленькой. Зари долго молчала. «Спокойной ночи, сестрица», — проговорила она наконец. Роя снова отвернулась, и теперь они лежали спина к спине, обе в позе зародыша, соприкасались только их попки. Так они спали с тех пор, как Заря подросла, и ее перевели сюда из родительской спальни. «Спокойной ночи, Зари! Фразы из его писем Роя знала наизусть, словно строфы известных стихотворений или слова популярных песен. Они хранились в ее памяти. Она цитировала их мысленно в то лето, в ожидании его возвращения. «Я думаю о тебе все время, каждый день, каждую ночь. Я всюду вижу твое прекрасное лицо». Она вспоминала строчки из его письма, когда помогала маман на кухне, когда они с Зарей вышивали на блузке мелкие цветочки, когда она пила сок толчёной дыни со льдом, прогоняя жару. Она вспоминала его слова, когда в городе проходили демонстрации, и политический раскол углублялся все больше. Сначала она хранила письма в небольшой жестяной коробке, потому что Бахман мог вернуться со дня на день, и она не думала, что их переписка затянется. Но, к ее удивлению, пачка писем все росла и росла, а он все не возвращался. В его отсутствии она чувствовала себя потерянной, съежившейся. Каждое его письмо придавало ей силы жить дальше, но ее тревога не утихала. Она страдала от оставшихся без ответа вопросов, от одиночества, от любви. За время переписки ее любовь разгорелась еще сильнее. Неужели такое возможно? Да, возможно. Любовь усилилась и окрепла. Чем больше Роя смотрела на почерк Бахмана, читала его слова, тем ближе он ей становился. Без него еда утратила весь свой вкус, солнце потемнело, улицы города поблекли, А его письма поддерживали ее и хотя бы на время рассеивали ощущение пустоты. Его голос звучал в каждом слоге. Роя убедила себя, что мускусный запах Бахмана – Пропитывал листки, на которых он писал ей нежные слова. «Как жалко, что я вынужден быть сейчас вдалеке от тебя. Как мне хочется быть рядом с тобой. Мы проживем вместе всю нашу жизнь, обещаю тебе, Роя-Джан. Скоро мы увидимся, и ты все поймешь. Она верила ему, хотя и отчаянно хотелось узнать причину его исчезновения. Невозможно было, дочитав до конца любое из его писем, Не поверить, что Бахман любил ее так, как никто и никогда еще не любил. У него были свои причины скрываться, и он обещал рассказать о них позднее. Она верила ему. Когда же ее мучили сомнения или слишком сильное отчаяние, она вытаскивала из-под кровати коробку с письмами, и слова любимого исцеляли ее. Его письма были восхитительными и одновременно успокаивали. Они убеждали ее. что нет и не было на свете более милого и романтичного парня. «Ничего так не хочется, как оказаться рядом с тобой, Роя-джан. Мне больше ничего и не надо». Бахман отвечал всегда. Он никогда не заставлял ее ждать. Предпоследнее письмо было вставлено между страниц поэмы «Руми про любовь», которую Роя читала в тот весенний день, когда господин Фахри побежал в банк, а она впервые осталась наедине с Бахманом. Роя тронул этот жест. Неужели господин Фахри в тот раз видел, что она читала эту поэму? Неужели он наблюдал за ней тогда и теперь нарочно положил конверт в эту книгу? Она, как всегда, понюхала бумагу, пытаясь уловить запах Бахмана. Письмо начиналось с заверений в любви и в том, как сильно ему хочется ее увидеть. Но потом он написал, как боится за премьер-министра Масаддыка, которого хотят свергнуть. и об опасности иностранного влияния. Писал, что нефть их проклятие, что все было бы по-другому, если бы иностранцы не тянули свои жадные руки к их нефти. Он писал, что британцы и русские боролись за влияние на их страну. Угроза государственного переворота, вторжение, войны — все это существует, Роя Джан. Но мы дадим отпор всем. Письмо он подписал словами «Я Марк, я Массаддык». Масадык или смерть. В тот вечер Роя долго сидела в темноте возле окна с письмом на коленях, пока Заря не возмутилась. «Боже мой, иди спать, влюблённая дурочка!» Весенние прогулки и кофе с пирожным в кафе-кондитерской, помолвка и вечеринки с танцами в начале лета — всё осталось в прошлом. В середине лета остались лишь письма, спрятанные в книгах. Но самое последнее письмо звучало как речь на митинге и одновременно как ода любви. В Тегеране нарастала напряженность участились демонстрации, а Роя чувствовала себя все более одинокой. В разгар политических страстей она больше прежнего беспокоилась за безопасность Бахмана. Участвовал ли он в тайной борьбе со сторонниками Шаха или вправду сидел в тюрьме? В последнем письме Он выражал свою преданность ей и премьер-министру, как говорится, почти на одном дыхании. Спасаясь от жары, Роя и Зари часто поднимались вечерами и ночью на плоскую крышу их дома. Маман постелила там ковры, и девочки иногда даже спали там. Как-то ранним вечером, после долгого сна, когда все в доме, включая Казеп, снова взялись за дела, сестры ушли на крышу, хотя там было еще жарко. Они сидели на коврике, а между ними стояла пиала с кислыми зелеными сливами. Солнце палило нещадно. Внизу, на улице, бродячие торговцы расхваливали свой товар. «Сестра, будь же повеселей! Ладно тебе! После его исчезновения прошли уже недели, а ты ходишь с мрачным лицом. Ты ведь получаешь его письма, верно? Мне кажется, что они должны подбадривать тебя». Роя не знала, можно ли делиться своими сомнениями с Зари. Но ведь это была и её единственная сестра. Его последнее письмо было немного странным, призналась она наконец. О! Заря взяла зеленую сливу и вонзила в нее зубки. В нем он беспокоился, что случится переворот, и премьер-министра Масадыка свергнут. Как романтично! Роя легла на ковер и положила руки под голову. Солнечные лучи ласково касались ее лица, хотя Маман наверняка не одобрила бы это. Она боялась солнца, боялась веснушек и загара. Она считала, что ее дочки должны всегда оставаться белолицами. Все иранцы считали, что чем кожа белее, тем она красивее. И Рою это злило. На ее глаза навернулись слезы. Она хотела быть рядом с Бахманом. Биологическая ли это потребность – или детская глупость неважно роя ничего не могла с собой поделать и не могла прогнать свое желание внезапно испачканные соком сливы пальцы зари погладили ее по щеке вытерли слезы ладно тебе хватит я уверена что у него все нормально скорее всего он исчез по веской причине я уверена что они сейчас где нибудь на севере у моря вот и все Всем известно, что его мать любит хвастаться их тамошней вилой, Хочет утереть нам нос. Ладно тебе, сестрица. Я уверена, что с ним все в порядке. Он сказал бы мне, — возразила Роя, пока липкие пальцы Зари продолжали гладить ее лицо. Вероятно, он арестован. Или прячется от полиции. Он сообщил бы мне, если бы просто поехал на виллу. Крики торговца дынями, толкавшего свою тележку по улицам в безжалостную летнюю жару, звучали печально, почти как призыв к молитве. «Вставай, сестрица! Возьми себя в руки! Пойдем в констовары! Я уверена, что тебя там ждет письмо!» Когда Роя зашла в магазин, господин Фахри разговаривал с покупателями. Она терпеливо ждала, когда он закончит все расчеты, и опасливо поглядывала на полузнакомых людей. Теперь уже никто не знал, кого следует опасаться. Шахские шпионы ходили всюду. «Я извиняюсь, Роя но мне нужно заполнить бланки заказов. У меня инвентаризация», — сказал господин Фахри, когда ушел последний покупатель. «Конечно. Его прямота застигла ее врасплох. Но, может, он просто был слишком занят? Я просто подумала, нет ли у вас...» «Чего-нибудь для меня?» Звякнул колокольчик, и они оглянулись на дверь. Какая-то женщина быстро повернулась к ним спиной, и Роя не видела ее лица. Господин Фахри, казалось, онемел от неожиданности. «Подождите минутку», рассеянно сказал он Рои. Он скрылся в подсобке и пробыл там дольше обычного. Наконец вернулся с конвертом. Роя испугалась, Ведь он не спрятал его в книге. В руках господина Фахри конверт выглядел беззащитным и опасным. Она пожалела, что книготорговец не убрал его в книгу. Он словно прочел ее мысли. «Когда тут никого нет, я могу просто отдать вам письмо. Сейчас его можно не прятать». Роя посмотрела по сторонам. Женщины нигде не было видно. «Ой», — сказала она, — Я просто подумала, что... но ну, неважно. Спасибо. Она взялась за конверт, но господин Фахри крепко держал его. На секунду Рои показалось, что он передумал, и она решила, что, может, в дверь незаметно вошел полицейский или та женщина, которую она только что видела, или, может, из-за полок внезапно появился подозрительный незнакомец. «Господин Фахри?» Он с тревогой поглядел на нее. Но разжал пальцы. Ступайте, Роя, Ханом! Ступайте! Но только он шумно вздохнул. Пожалуйста, будьте осторожны. Конечно, сказала Роя, озадаченная его тоном. Письмо было кратким, но в нем было все. Я больше не могу выносить это. Я возвращаюсь. Я все тебе объясню. «Пожалуйста, прости меня, Роя Джан. Я знаю, что тебе было нелегко. Я не хочу, чтобы мы снова разлучились. Я не могу дождаться, когда буду с тобой. По-настоящему буду с тобой. Знаю, свадьба запланирована на конец лета. Знаю, что твоя мать готовится к ней. Но я хочу предложить тебе вот что. Ты пойдешь со мной в отдел браков и разводов? Мы совершим там короткую официальную церемонию и станем законными супругами». для меня это будет огромным счастьем если ты согласна пожалуйста напиши мне и отдай письмо господину Эв как можно скорее мы поженимся я обещаю тебе любовь моя Жди меня на площади сипах в центре через неделю после сегодняшнего дня это будет среда 28 мардат мардат пятый месяц иранского календаря состоит из 31 дня. В Григорианском календаре соответствуют периоду с 23 июля по 22 августа в невисокосные годы или периоду с 22 июля по 21 августа – високосные. В полдень. Или чуть позже, если не успеешь. Мы встретимся там и раз и навсегда будем вместе. Радость близкой встречи поможет мне прожить эти дни. В надежде снова увидеть тебя очень скоро. Ты любовь моя. Бахман.